Глава шестнадцатая. Александра. Первую тренировку умер я запомню на всю жизнь. Даже представить не могла, что сенсей окажется настоящим садюгой. Хлеще, чем все мои тренера вместе взятые. На мне была специальная тренировочная одежда, состоящая из обтягивающего комбинезона черного цвета. На ногах мягкие ботинки, правильно и удобно фиксирующие стопу. Да еще с амортизацией. Куда там нашим кроссовкам до этого чуда? Комбинезон порадовал, правда, немного. Он тоже оказался удобным, дышащим, не сковывающим движения. Не собирался в тех местах, куда обычно любят пиваться швы. Но вот внешне я больше походил на стриптизершу, чем на воина, который пришел тренироваться. Слово сказать, воины тренировались кто на ногах, кто с хвостом, но ни у кого не имелась одежды, подобной, как у меня, облегающей точно вторая кожа. Тренировались рекруты либо в просторных штанах с обнаженным торсом, либо в доспехах из орудала. Волосы я собрала на затылке в хвост и заплела его в тугую косу. Снова оказалась в знакомом уже зале, настоящей арене с песком. Глядя на тренировки воинов, поразилась тому, какие все мужчины здесь огромные. Потом я увидела Мерта. На нём была белая туника с широким золотым поясом и длинными рукавами, просторные белые штаны и обувь, как у меня. Подойдя ко мне вплотную, Мерт внимательно оглядел меня и со знанием дела сказал... «Удивлен, Александра, но приказ есть приказ, даже если мне не очень хочется его исполнять». Нахмурилась, насмолчала, потрогал мои плечи, руки. «И да, ваша дельтовидная мышца не так уж плохи. В этом я убедился, когда вы проходили испытания для рассветных игр. А вот чем вам надо заняться, так это скоростью. Вы слишком медлительно в бою. Согласна?» «Эм...» — выдала я и просто кивнула. «Сейчас он тут, босс». И от его поддержки и помощи зависит мое прохождение в отряд воинов клана. Кстати, он ни слова не обронил про испорченный моей кровью артефакт. Наверное, нашли замену. Мерт выделил нам небольшое пространство и сказал повторять все за ним. Под перекрестьем сотен, а может и тысяч взглядов тренирующихся, мы начали разминаться. Потом была растяжка, от которой я едва не взвыла. Я садилась на шпагат продольно и поперечно, легко вставала на мостик, гнула спину и в принципе всегда считала, что у меня хорошо растянуты мышцы. Но с теми упражнениями, которые дал сенсей, по идее, должна была связаться в узел, закинув обе ноги себе чуть ли не за спиной и при этом еще прогнуться. В общем, я осознала, что попала в ад. Но потом поняла, что это еще был не ад, а всего лишь прелюдия. После растяжки наступил чуть ли не самый изнурительный час в моей жизни. «Давай проверим тебя на прочность, Александра», — сказал с ухмылкой мерт Больше не было выкани не было ни титулов, ни реверансов. Теперь был тренера, кандидат в элитные войска клана Рави. Мэр знал, что я боец, видел меня в деле, поэтому сразу принялся раз за разом безжалостно наносить удар и швырять меня на пол. Легко и на лице, словно ему ничего не стоило меня поднять, крутануть над головой и швырнуть, как мешок с навозом. При этом он постоянно хвалил меня, отмечая, что у меня всё очень хорошо получается. Гад. Я злилась. Потом пришла в ярость. После того, как в очередной раз мои коронные удары не достигли цели и меня вновь безжалостно особенно болезненно бросили на пол, я поняла, что всё, я труп. Осталось лежать на песчаном полу, глядя снизу вверх на своего садиста-тренера. «Всё!» — с трудом выговорила первое слово. «Я больше не смогу ходить даже встать не могу. Я вам не мазохистка». «Брось, Алекс, всё ты сможешь!» — улыбнулся Мертт. Он сократил мое имя с моего же позволения, так сказать, для удобства. Я устало хохотнул и мотнула головой. «Если встану, то вы снова меня победите и уложите на лопатки. Не хочу больше слышать, какой из меня чудесный воин, когда вы крутите мне над головой, подкидываете и бросаете о пол, проверяя прочность моих костей». «У тебя действительно хорошо получается», — ухмыльнулся сенсей. «И прекрати ныть. Ты избрала путь воина с самого рождения. Тебе не в новинку биться и бороться». И что немаловажно, Алекс, ты очень хорошо умеешь правильно падать. Передам ваши слова какому-нибудь громиле, когда меня завалят первым же бою. Криво усмехнулась в ответ. И нет, я еще полежу. Песочек, на удивление, очень мягкий. Ну, хорошо, хорошо. Со вздохом проговорил Мерт, протягивая мне руку. И поверь, Алекс, мне совсем не доставляет удовольствия тебя бить и мучить. Просто умение правильно падать может выручить тебя в какой-нибудь опасной ситуации. А теперь давай покидай ты меня, если, конечно, получится провести приём, который, надеюсь, ты запомнила. Оказавшись на полу сто тысяч пятьсот раз, то только дурак не запомнит, — сказала я, и, ухватившись за руку сенсея, вскочила и приняла боевую стойку. Глядя в твои глаза, мне кажется, что ты готова убить меня, — улыбнулся тренер. Улыбнулась в ответ сказала, — до да убийства не дойдёт, но извалять вас в песке горю огромным желанием. Потом он осмотрел мою стойку, подошёл и двинул ногой по моей стопе. «Ближе поставь ногу», — сказал он. Ещё раз оглядел меня, кивнул и произнёс. «И не забывай думать, Алекс, думать, а не поддаваться эмоциям. Твой мозг должен работать постоянно. И гляди не только мне в глаза, ты должна видеть всего меня, замечать любое моё движение и даже намерение». «Мой тренер так же учил, и мой отец тоже, но...» «У вас скорость запредельная», — вздохнула я. «Привыкнешь, на третью тренировку уже будешь видеть больше, чем сейчас. Пока твой мозг привыкает. И не напрягай мышцы, они должны быть готовы к действию. Ты знаешь, как добиться такого состояния. Ну а теперь начали. Нападай!» Мерт позволил провести мне сложный с виду захват, который на деле оказался очень простым. Далее бросок с использованием инерции его собственного движения. Когда сенсей оказался на песке... Я не и принялась скакать вокруг него и радоваться, что наконец-то опрокинула ужасного и великого тренера. Когда я радовалась, на арене наступила тишина, и все посмотрели на нашу пару. А мне было все равно, что сейчас думают эти вояки. «Неплохо», — резюмировал сенсей, неуловимым движением оказавшись снова на ногах. «Когда уложишь врага, не прыгай вокруг него, пока не убедишься, что он больше не причинит тебе вреда». И с этими словами он хотел было провести другой прием, но я была начекуя к своему удивлению, а также к удивлению Мерте. Не только ушла от захвата и подлой подножки, но и сама ухватила Нага за руку, вывернула ее под нужным болевым углом, толкнула его и уложила прям лицом в песок. Рука шла в надлом. Одно движение раздаст и хруст. «Не ожидал», — с опаской в голосе произнес Мерт. Я выпустила его и подала руку, глядя на него сверху вниз. «Ладно, тогда перейдем к более сложному», — коварно сказал Мерт, принимая руку. А потом мы отрабатывали с ним броски, захваты, удары, прыжки и удары, и много еще чего, после чего в конец я обессилела и, поставив руки на колени, принялась ловить ртом воздух, будто только что выбралась из морской глубины. «Все, я больше не могу. Умру, мы продолжим», — проговорила с трудом, чувствуя, как горит горло, как повысилось слюноотделение, а пот не просто бежит по телу, меня можно смело выжимать. Села на песок и скрестила ноги. Мерт, у которого только-только проступили капельки пота на лысеющей макушке, бросил мне полотенце и кожаный бурдюк с водой. «Десять минут на отдых и продолжим», — сказал он, явно довольный моим измождённым видом. Сделала несколько жадных глотков воды, потом вытерла лицо от пота и сказала, «Такой тяжёлой тренировки у меня в жизни не было, и думаю, на сегодня хватит». Тренер поджал недовольно губы и спокойным, но угрожающим тоном произнёс, Боть это не тренировка, Алекс, а реальная ситуация. Тебя Боже бы не было в живых. Я потрачу на тебя время, чтобы подтянуть до нужного уровня и чтобы ты прошла отбор. Мои подопечные никогда не проваливают испытания, и ты не станешь исключением. Так что прекратила ставить мне условия. Здесь решаю я, когда стоит закончить. Поняла? Вздохнула, кивнула, понимая, что он прав, и произнесла: «Да, сенсей». «Сенсей?» — переспросил Мерт. «Да, в моем мире так обращаются к учителю, достигшего высочайшего уровня мастерства, который не просто обучает своих учеников боевым техникам, но и служит личным примером образцового поведения и образа жизни, к которому ученики должны стремиться», — пояснила я. «Простите, если вам не нравится, то...» хм, «Мне нравится это обращение», — улыбнулся он. «Можешь называть меня сенсей». Через десять минут мы продолжили. Отпрыгнула, уцепилась. Стертые до крови ладони крепко обхватили толстый шершавый жгут. Обвела канат вокруг ноги, скрестила стопы и медленно поползла наверх. «Еще немного, еще». Вдруг поняла, что больше не могу подниматься. «Еще мгновение, и толстяный канат в очередной раз вырвется из рук». «Нет уж, я любой ценой должна добраться до конца чертова каната, даже если это будет стоить мне жизни». Все мои силы были даже не на исходе. Они давно лишились чувства оставили свою хозяйку продолжать тренировку одну. Мышцы рук пронизывала резкая боль. Ещё чуть-чуть, и их снова сведёт судорогой. И опять я рухну на песок, который уже ненавидела всеми фибрами своей души. Ненавижу и каната. Спустя пять часов изнурительной тренировки мой мозг работал вяло. Он решил, что я сошла с ума и посчитал, что пора отправиться ему в отпуск. Да и хрен с ним с мозгом. В конце концов, тут решает тело, а не мозг всего пятая попытка а у меня ощущение что я ползаю по канату целую вечность давай саша подбадривала себя осталось немного рядом со мной где то в паре метрах огромные ноги и сильные люди обхватывали проклятые канаты легко плавно грациозно и очень красиво а самое главное быстро вскарабкивались по канатам до самого конца алекс алекс услышал я голос смерти «Я чувствую, как ты молча хнычешь, проклинаешь жизнь мечтаешь об отдыхе. Соберись работай руками, лентяйка, живо Скрипнула зубами, прихватила канат правой рукой выше левой, потом левой над правой, и подтянулась, вкладывая в это движение остатки своих сил. «Вот так работай, Александра!» Опять подстегнул меня тренер. «Ныть будешь потом, когда окажешься одна в обнимку с мягкой подушкой». «А завтра, так и быть, привяжу к тебе килограммов 10 груза, чтобы шевелилось быстрее. И не из зло косить на меня свои очаровательные глазки. Решил стать воином, вот и делай, что говорю. Жив поднимайся, а не болтайся, как дохлый кшас». Вот так всю тренировку после боевых приемов. Надо мной откровенно ржали тренирующиеся бойцы. «Мер, ты мне запрещал бросать колки и словечки в мой адрес». Видимо, считал, что меня подобное или напугает, или я, подняв лапки, сдамся на этапе тренировок и уйду, рыдая, пуская сопли пузырями, или же, наоборот, покажу всем, на что способна, и утру всем нос. Но черт, как же сейчас хочу убить Мерта, да еще с особой жестокостью. Затем продвинулась еще вверх, потом еще и еще, и вот, оторвав левую руку от каната, я ухватила за перекладину, к которой он был прикреплен. Остался всего один рывок, и я на месте. Руки дрожали, ладони горели огнем, кровь смешалась потом. Перед тренировкой с канатом хотела тканью обмотать руки для защиты, но Мерд запретил. Гад ползучий. в результате моей ладони стёртый чуть ли не до кости. Рывок. Пальцы вцепились крепко. Я не позволю себе слететь на песок, чтобы потом опять проделать столь тяжкий путь наверх. Одним сильным движением потянула себя и ухватила второй рукой. Замахнулась и закинула ногу. С трудом, но забралась на верхнюю площадку. Победно ликовать сил не осталось. Стерла пот лба дрожащей рукой и махнула Мерд, у которой стояла, смотрел на меня, со скрещенными на груди руками и недовольной рожей. «Ну, и долго прохлаждаться собираешься? Забралась, умница, а теперь давай дуй вниз». Сползла с площадки каната, обхватила его руками так, чтобы не касаться ладонями шершавой поверхности, и покатилась вниз. «Новидок», — рассмеялся какой-то воин, судя по зрачкам Нак. «Не думал, что человеческие женщины так сильно потеют и воняют». «Ты мокрый как мои партки после плавания». Хохотнул другой, легко спустившись с каната. Если бы были силы, я обоих бы уложил на лопатки, но сейчас не стал даже реагировать на слова и смешки. Последовала за мертым прочь с арены. Неужели все? Быть того не может. «А интересный ты человек, Александра!» Сказал сенсей, когда мы закончили убийственную тренировку и пришли в тренерскую. «Любой другой человек на твоем месте сейчас бы плакал. Люди почему-то всегда плачут по любому поводу». А ты нет, вытерпела и достойно выстояла. Одним словом, ты проверку прошла. Я продолжу тебя тренировать, и ты пройдешь отбор, обещаю. А сейчас иди отдыхай, мойся, залечивай травмы хорошо поешь. Бальзам от ранения возьми у Сахи. И завтра жду тебя на рассвете. Начнем тренироваться по-настоящему. У меня не осталось сил даже на ехидство. Просто кивнула и поплелась в свои покои, Точно полудохлая зверушка. Зализывать раны.